Юрий Герд, Кто, если не ты? Часть четвертая. Бой начинается сегодня. Первая. Ждите здесь, приказал Белобрысый. Клим остался один. Коридор узким тупиком упирался в глухую стену. Толстая ворсистая дорожка, несколько стульев, три безмолвные двери. Под высоким потолком светился круглый желтый плафон, безразличный и тусклый, как рыбий глаз. После шумной улицы с расплывшимся от солнца асфальтом здесь было сумеречно прохладно и тихо. «Забавная история», — подумал Клим. И еще раз повторил про себя, что бояться нечего, абсолютно нечего. Просто смешно чего-то бояться. Сейчас его пригласят войти, и все разъясниться, И снова улица. На тротуаре колышатся узорчатые тени акаций. Наверное, Кира и Майя еще в библиотеке повторяют Горького. И ни о чем не догадываются. И никто ни о чем не догадывается. Да и о чем догадываться? Он вдруг заметил, что стоит перед дверью, напряженно вытянувшись, будто ждет команды «Марш!» Усмехнулся, ослабил ногу. Где-то скрипнула дверь, прошуршали шаги. Снова все замерло. Никто не выходил, не приглашал. Может быть, о нем попросту забыли? Ему казалось, он стоит бесконечно долго. Собственно, почему бы не присесть? Он хотел сесть, но тотчас подумал – «А если здесь этого не полагается?» И продолжал стоять. Смешно. Он вел себя так, словно не принадлежал себе. Неужели, чтобы сесть, надо ждать чьего-то разрешения? Он заставил себя опуститься на стол, возмущенный тем, что с ним происходит. Происходило что-то странное. С того самого момента, как он увидел машину. Они с Игорем и Мишкой, раньше девушек, вышли из библиотеки, простились. И Клим отправился домой. Шел, бормотал стихи. Мира восторг беспредельный, сердцу певучему дан. Во дворе у подъезда, в котором он жил, стояла Эмка с блестящим черным верхом. Мало ли почему она могла там стоять, но он сразу же ощутил какую-то связь, Между собой и этой эмкой, и подумал, что ждет она именно его. Ему хотелось, возможно, быстрее и незаметнее юркнуть в подъезд, но против воли, проходя мимо машины, Клим замедлил шаги. Когда он был уже у самого крыльца, сзади щелкнула дверца, и чей-то голос произнес. «Вы, товарищ Бугров?» Он обернулся. В глаза Назоли рябили цветочки вышитой украинки. У человека, стоявшего перед ним, были бесцветные чуть намеченные брови, бессветные ресницы, жидко подсиненные глаза. Весь он был какой-то бессветный. «Прошу вас проехать со мной», — с деловитой вежливостью предложил он, уступая Климу дорогу вперед. Клим не удивился, как будто, таясь от себя, он только и ждал этого человека и эту машину, и теперь с их появлением испытывал что-то вроде облегчения. Ему стало все равно. Все. Все равно. Странное, дряблое безразличие овладело им. То есть ему хотелось возмутиться. Что вам нужно? Я не хочу никуда ехать, мне некогда. Но он промолчал только с трудом отодрав язык от сухого неба, пролепетал. «Пожалуйста?» И послушно полез в машину. И ни о чем не спросил. Всю дорогу. Шофер тоже ни о чем не спрашивал. И белобрысы не проронил больше ни слова. Они молчали, все трое, многозначительно и торжественно, как вожди индейского племени, как будто всем троим все давно было ясно. «Да, ясно. Неужели тебе еще не ясно? Нет? Но ведь ты же слышал. Кто поверит этим дурацким сплетням?» «Сплетням? Но ты же понял сразу, куда тебя везут. Я ничего не понимаю. Нет, знаешь, не притворяйся». Он спорил сам с собой, прикидываясь беззаботным и храбрым. Но когда машина притормозила возле большого серого здания... Его затошнило от страха. Он тут же сказал себе, что все это не более чем забавная история и что ему нечего бояться. Нечего, нечего, нечего. Миновав часовых, они поднялись по лестнице. Запутанный лабиринт коридоров привел их сюда, в этот короткий тупик. Сколько с тех пор прошло времени? Час, два... Он устал от ожидания, от неизвестности, от желания хоть что-нибудь понять. Устал, как будто целый день таскал на плечах сырые бревна. Лучше не думать. Или думать о совершенно постороннем. Да, Блок. Был, говорят, отличным спортсменом. Любопытно. Автор незнакомки вертится на брусьях. Мира восторг беспредельный. Сон был длинный и зыбкий, как звезды. И Кира. Сначала снился только ее голос. Вот странно. И он этот голос читал Блока. Мира восторг беспредельный. А потом появилась она в той белой матроске. Легкая, призрачная, как свет, как запах, как тишина. Конечно. Это случилось тот самый вечер, когда она приходила к нему, и он все ей объяснил, что любовь он просто придумал, и они будут, как брат и сестра. И стало так хорошо и просто, как брат и сестра. Но в ту же ночь, возвращаясь домой, он хорошо помнил, на углу, где аптека, топтались двое пьяных. Пустой ярко освещенный трамвай пронзительно скрижетнул по рельсам, Стрельнул в небо голубой молнией. В этот самый момент его вдруг озарило. Ведь все, в чем он уверял ее, ложь, к чему бороться с самим собой. Но она об этом никогда не узнает. И все между ними останется так же хорошо и просто, как сегодня вечером. Брат и сестра, без мещанских драм. Он был счастлив. Что это? Стихи. Спрячьте. Клим не заметил, как перед ним возник белобрысый и не сразу сообразил, в чем дело. А потом, сообразив, не спеша, почти насмешливо, расовал по карманам авторучку и записную книжку. Каждое из его движений белобрысый сопровождал настойчиво торопящим взглядом. И Клим нарочно мешкал, чтобы подчеркнуть свою независимость белобрысы не видел киры не способен проникнуть в те мысли которые наполняли его минуту назад клим ясно чувствовал свое превосходство и ему попросту сделалось жаль белобрысова идемте комната напоминала спичечную коробку поставленную боком высокая длинная клим задержался на пороге Свет, бивший из окна после тусклых коридорных сумерек, ослепил его. Он увидел только черный силуэт человека, сидящего спиной к окну за широким письменным столом. Клим ступил несколько шагов, но стол, казалось, не приблизился, а отодвинулся еще дальше. — Разрешите идти, товарищ капитан? Человек едва заметно кивнул и, не поднимая головы, продолжал перелистывать папку с бумагами. По-военному щелкнув каблуками, белобрысый удалился. Клим не услышал, а скорее почувствовал, как бесшумно и плотно затворилась дверь. Из окна доносился смутный гул. Стекло жалобно тенькнуло. Должно быть, внизу проехал грузовик. Сухо шелестели страницы... Клим переминался с ноги на ногу. Капитан, видимо, совершенно забыл о нем. Капитан? Ни в костюме, ни в облике хмурого человека с косо срезанными сутулыми плечами не было ничего военного. Сырые осенние глаза, мятые веки, лицо невыразительное с мелкими неприметными чертами. Такое встретишь на улице и пройдешь, не запомнив. Если оно чем-то и выделялось на светлом фоне окна, то лишь глубокими впадинами на щеках и над висками, где темными сгустками собирались тени, особенно, когда капитан затягивался. Курил он много и жадно, казалось, не курил, а пил дым. — Садитесь, товарищ Бугров. Проронил он как бы, между прочим, в ту самую минуту, когда Клим решил откашляться, чтобы напомнить о себе. Голос капитана, тихий и невнятный, дошел до Клима так, словно у него заложило уши. Хотя его назвали, Климу почудилось, что капитан обращался не к нему, а к кому-то другому. Он даже оглянулся, убедиться, что в комнате больше никого нет. И увидел позади себя стол, вероятно, поставленный белобрысым. Стол находился почти посреди комнаты. Клим подумал, что надо его пододвинуть поближе, иначе как же они будут разговаривать? «Садитесь», — повторил далекий голос. И Клим, обернувшись, перехватил короткий скользящий взгляд, от которого ему почему-то сделалось не по себе. Ощущая противную слабость в коленях, он сел, одновременно и радуясь возможности вытянуть ноги, и, негодуя, что-то унижающее заключалось в том, что его могли разглядывать от головы до пят как манекен в магазинной витрине. Шевельнулось подозрение. Или тот за столом не хочет, чтобы Клим видел, что у него в папке, но за кого же его принимают? Лишь теперь стала проясняться туманная мысль, возникшая в самом начале, когда Белобрысый окликнул его. «Да-да, его принимают за другого». «За кого?» Клим тотчас отбросил чудовищное предположение. «Но все-таки есть же какая-то причина, почему он здесь понадобился». Капитан повернул голову, открывая в столе боковой ящик. Свет упал на его лицо с болезненно худыми скулами, с резкими морщинами на плоском лбу. У него масса дел, наверное, очень важных государственных дел. И он очень устал. И знает его клима. Не может быть, чтобы повод оказался пустяковым. По пустякам сюда они вызывают. Почему же вызвали его? Именно его. А если нужна его помощь? если на него надеются». Где-то рядом с лицом капитана затрепетал вдруг огненный лик Дзержинского с острой, как меч, бородкой. Клим подтянулся, сел прямо, не касаясь спинки стула. «Да, он так и скажет. Не скрывайте от меня ничего, товарищ капитан. Я комсомолец. Можете мне во всем довериться. И если понадобится отдать жизнь...» Поэты умеют умирать. Капитан все так же молча листал папку, иногда задерживаясь на какой-нибудь странице. Наконец, закурив очередную папиросу, он откинулся назад, выпустил изо рта тонкую струю дыма и сосредоточенно, наблюдая за ней, обронил. «Рассказывайте». «Это он мне?» – удивился Клим и переспросил – «Рассказывать? О чем?» «Не притворяйтесь!» Капитан продолжал смотреть ничего невыражающим взглядом куда-то поверх головы Клима, туда, где лениво ветвясь расплывался и таял дымок. «Я спрашиваю о вашей подпольной организации, о том, как вы решили бороться с советской властью. Все, все рассказывайте!» Тон у него был равнодушный, будничный. «Что такое?» Сбитый с толку этим тоном, Клим даже не сразу поймал смысл его слов. «Организация? Какая организация?» «Как это какая?» — сказал капитан, не повышая голоса. «Как это какая? Вам что, ничего про нее не известно?» Теперь, щурясь, он смотрел Климу на лоб, как будто намеренно избегая встречаться с ним глазами. У Клима заломило в висках. «Да, какая же организация?» — воскликнул он, подавшись вперед. «Вы что-нибудь путаете, товарищ капитан? Я? Мы?» Взгляд капитана был нацелен в упор, холодный, изучающий Он ввинчивался в него, как стальной винт в дерево, и, казалось, проникал в такие тайники, куда Клим никогда сам не заглядывал, и, больше того, даже не подозревал, что они существуют. А вдруг... А если... В мозгу взорвались и рассыпались искрами обрывки фраз, брошенных их противниками на диспуте в пятой школе, Гнусные намеки, шепоток, слухи, которые в последние дни, как мокрицы, выползали из темных щелей. «Нет, нет, не может быть!» Глаза капитана не то чтобы смягчились, а отошли, отступили, спрятались в узких разрезах. Пока он вынимал из ящика листы чистой графленой бумаги, Клим следил за ним, пытаясь сообразить – Чем вызвана странная шутка капитана? Но лицо с плотно сжатыми губами было непроницаемо. Как и все, что говорил капитан, вопрос прозвучал неожиданно. «Чья фамилия?» – запинаясь, переспросил Клим. «Ваша, ваша фамилия». Похоже, его разыгрывали, все время разыгрывали, ведь капитану отлично известно, как его зовут». «Имя? Год рождения? Место рождения?» Обычные анкетные вопросы, и хотя капитан задавал их небрежно, даже не выпуская изо рта папиросы, только время от времени перекатывал ее из одного угла губ в другой, Климу, прекрасно сознававшему, что не ради этих вопросов его вызвали, они постепенно начинали казаться полными особого значения. Чувство настороженности не угасло совсем, но, утихнув, тлело где-то внутри. Какого черта? Ему нечего скрывать, нечего стыдиться. Год вступления в ЛКСМ Клим назвал даже месяц. Назвал не без умысла, чтобы от капитана не ускользнуло, что его приняли в комсомол еще до того, как ему исполнилось четырнадцать. В глубине души он надеялся, что капитан обратит на это внимание. И тогда Клим расскажет смешную историю, как он убеждал бюро райкома, что 13,5 – это все-таки ближе к 14. Ему очень хотелось расположить к себе капитана. Не то чтобы расположить, а чтобы тот поскорее понял, кто перед ним сидит. Но капитан записал его ответ, как и все предыдущие и ничего не заметил, а спросил о родителях. И когда разговор коснулся отца, Клим насупил свои широкие брови и отвечал, глядя на капитана прямо, истово, словно давал присягу. Что ему известно об отце? Он был враг народа. Как он относится к своему отцу? Так же, как и к любому предателю. Что он знает о его прошлом? Немного. «Зачем говорить об их заслугах, если о таких людях в кратком курсе сказано?» Он беспощадно повторил суровые гневные слова. Он сказал капитану то же, что говорил своим друзьям, то, что для него самого давно уже стало мрачной, бесповоротной и единственно возможной правдой. На лице капитана промелькнула туманная усмешка. Она длилась мгновение, но Клима опалила стыдом. «Нет, капитан — это не Кира. Он просто не верит ему». В нем взбунтовалась оскорбленная гордость. Он упорно смотрел на круглую ножку массивного письменного стола, не поднимая глаз на капитана. Отвечал отрывисто, коротко, не думая, ему хитрить ни к чему. «А уж там верить или не верить...» — Ваше дело. — У вас много товарищей? — Много. — Назовите самых близких. Из Мстительного озорства Клим перечислил почти весь класс. — А самые близкие? — Назвал Игоря и Мишку. А Кире и Майе ни слова. Почему-то не хотелось произносить перед капитаном их имена. — Нет, не хотелось. «Вы давно знакомы?» Он сказал. «Почему вы избрали в качестве друзей Турбинина и Гольцмана?» «Забавно. Разве друзей выбирают? Может, вам сказать, товарищ капитан, Аяви, Яве, о Егорове, об экспедиции на фронт? Или о том, как с Игорем бродили ночи на и было похоже? Всю жизнь они искали друг друга и нашли?» — Это слишком долго рассказывать, товарищ капитан. Он ответил. — У нас общее мировоззрение. — Общее? Что? — Мировоззрение. Взгляд на мир. — хмуро пояснил Клим. Что-то булькнуло в горле у капитана, словно из бутылки потекла вода. Он закашлялся. Клим скинул голову. Чиркнув спичкой, капитан прикурил — На секунду в глубине зрачков метнулись насмешливые огоньки. Он снова взялся за перо, но теперь в его бесцветный голос влилась живая струйка иронии. — У вас что же? Особое какое-нибудь мировоззрение? Не такое, как у всех? — Такое и не такое, — твердо сказал Клим. — Все человечество мы делим на два класса. «На людей и на мещан». «Понятно», — сказал капитан. «Значит, решили поправить марксизм». «Не поправить, а продолжить», — сказал Клим. «Продолжить». И чтобы его слова звучали весомее, прибавил. «Марксизм — не догма, а руководство к действию». «Очень интересно», — сказал капитан. «Так что же у вас все-таки за мировоззрение?» Он колебался. Капитан ждал. «Мы считаем, что наступило время для Третьей Революции». «Вот как? Это что-то новое». Клима уколола усмешка, с которой капитан отнесся к его словам. «Совсем не новое», — воскликнул Клим запальчиво. «Еще Маяковский писал». Взрывами мысли головы содрогая, Артиллерии сердец ухая, Встает из времен революция другая, Третья революция духа. Еще Маяковский, и правильно, В семнадцатом свергли капитализм в экономике, И мы должны разбить его в чувствах, мыслях, морали. Разве не так? Разве мещане сдадутся без боя? Значит... Вы хотели начать эту революцию. Мы решили бороться. Мы не могли сидеть сложа руки. И что же? Клим поморщился, вспомнив о диспуте в пятой школе. Это слишком длинная история, товарищ капитан. А вы расскажите. У нас есть время. Он поднялся, зажег свет. В кабинете с голыми неприкаянными стенами стало уютней, теплее. «Так я вас слушаю, товарищ Бугров!» Капитан пододвинул на край стола пачку папирос. «Вы курите?» «Нет, что вы!» Клим вспыхнул от смущения и признательности за то, что с ним обращаются с уважением, как с равным. Клим не признавал авторитетов. Многих удивляла самостоятельность его поступков, категоричность суждений. Но в глубине души Клима жила постоянная томительная тоска. Тоска по умному, опытному, всеведущему человеку. Он ждал. Однажды явится этот человек, и тогда все прояснится и распутается дьявольский клубок, именуемый жизнью. Капитан оказался первым, кто не мешал ему выговориться до конца. Он боялся лишь одного, чтобы тот не прервал его. Тут было все. И недовольство современной литературой. Настоящий сироп, верно, товарищ капитан? И то, какой должна стать мораль при коммунизме, и то, как они с Игорем сочинили комедию, и что получилось из их великого бунта. Капитан слушал длинную сбивчивую речь с ненаигранным интересом. Его утомленное землистое лицо посветлело, морщинки на лбу разгладились. Он кивал, улыбался с возбуждающим доверие и откровенностью морком. «Теперь вы понимаете, какое у нас мировоззрение, товарищ капитан?» Клим смог, с нетерпением ожидая ответа. Капитан сделал какие-то пометки в лежащем перед ним листе бумаги, отбросил перо, потер весело руки. «Да, это вы здорово придумали. Целая система взглядов, а?» Он прошелся по кабинету, одобрительно посмеиваясь, потом присел на подоконник, задумчиво потрогал переносицу. «И вас обвинили. Обвинили...» В клевете на советскую молодежь, подсказал Клим и рассмеялся. Раньше эта фраза вызывала в нем ярость, но теперь в разговоре с капитаном он ощутил весь ее очевидный комизм, и капитан тоже. Да, сказал он, сокрушенно покачивая головой. Да-да-да, значит, в клевете, в клевете на советскую молодежь. «Хотя вы...» «Хотя мы и не думали клеветать. Разве мы не знаем, что такое советская молодежь?» «Да», — сказал капитан, прикрывая глаза и как бы заранее соглашаясь со всем, что еще только намеревался объяснить Клим. «Да-да-да». Потом вспомнил. «Как это у вас в комедии?» «Фикус Медалькин Богомолов». «Кто же это такие?» «Как кто?» – удивился Клим. «Наши герои – отрицательные персонажи». «Да-да, отрицательные персонажи. Так вот, кто же такой Богомолов? Это же ученик есть такой у вас, Богомолов». Видимо, капитан сам чувствовал беспомощность своего вопроса. Он добавил, «Я ведь не литератор». «Не знаю, как это получается в процессе творчества. Вы что, списывали с кого-то, например, того же Богомолова?» «Нет, что вы!» Клим снисходительно прощал капитану так искренне признаваемую неосведомленность в творческом процессе. «Конечно, мы не списывали. То есть, в какой-то степени у нас были прототипы. Скажем, наш комсорг Михеев». Притворяется идейным человеком, а на самом деле трус, лицемер и подхалим. Его ничто не интересует, кроме своей выгоды. Понимаете, ему важно не то, какую он пользу принесет, а как его райком оценит. Райком или директор, или классный руководитель. Вот и все. Кое-что мы взяли от него для нашего богомолова». «Так вот бы вы и назвали своего героя не Богомолов, а Михеев!» Наивно предложил капитан, чтобы все знали, кого вы имеете в виду. «Да разве Михеев один такой? А что, нет?» «Конечно нет! И мы хотели всех заставить подумать, мы хотели создать тип, то есть сделать из частного явления типическое». — Верно, товарищ капитан, — обрадовался Клим. — А говорите, не разбирайтесь. От него не ускользнула неточность употребленного капитаном выражения, но спорить по мелочам, тем более, было неловко. Он лишь незаметно его поправил. — В литературе обобщают то, что есть в жизни. Мы обобщали. — А разве я не так говорю? — с внезапной суховатостью спросил капитан. «Я же и говорю, вы обобщали частные отрицательные явления, изображали их типическими, так?» «Да, так», — поспешно подтвердил Клим, испугавшись, что капитан может обидеться из-за его дурацкого педантизма. «Вы согласны?» «Согласен». «То-то же», — сказал капитан — А то вы уж совсем меня в своих тонкостях запутали. Он присел к столу, что-то записал и, вновь повеселев, обратился к Лиму, заставив забыть о мимолетном ощущении скрытого подвоха. — Так вы что же, решили воевать с мещанством? Втроем? — Но нет, втроем. Не такие уж они детишки-глупышки. У них имелись сторонники во всех почти школах. Правда, по-настоящему преданных было всего пятеро. Но вы же назвали только троих. Стыдясь прежней своей недоверчивости, Клим рассказал о Кире и Мае, Он выдал им великолепную аттестацию, убежденные противницы обывательщины, борцы за полную эмансипацию женщины, несмотря на сопротивление директрисы, им удалось проделать колоссальную работу в смысле пропаганды новых идей. Вы часто встречались? Да, почти ежедневно. Где? У Широковой. Почему для своих встреч вы избрали квартиру, а не школу, допустим? Удобнее? Да, так нам никто не мешал. А ваши учителя, вы не извещали их об этих встречах? Что вы? Зачем? А все-таки, почему вы не приглашали кого-нибудь из старших? Странный вопрос. Уж Николая или Николаевича... Там бывала одна старшая. Капитан, гася окурок, задержал руку. Кто же? Майна бабушка. Клин вспомнил. Действительно, к ним иногда заглядывала старушка, жившая за стеной. И чего вы гогочите ровно гуси? Го-го-го, спать не даете. У меня сквозь стенку все слышно. Значит, вы встречались только в пятером... И держали это от всех в строгом секрете. Но вот к чему им хранить свои идеи в секрете. Наоборот, последнее время у Широкого и собиралось только народу, яблоку негде упасть. И чем же вы занимались на ваших сходках? Да, все то же самое, товарищ капитан, спорили. Да, да, понимаю. Капитан улыбнулся, вздохнул. «Споры, споры. В спорах рождается истина. Так о чем же вы спорили?» «Да обо всем». Клим попытался припомнить жаркие, порой бестолковые схватки. «Даже о танцах, например». «О танцах?» Ему доставил удовольствие недоуменный тон капитана. «Еще бы!» Мы хотим, чтобы учились шевелить не ногами, а мозгами. Танцы, развлечения для идиотов. Людям не о чем говорить, вот они и вы делают в Очень интересно. А еще о чем вы говорили?» Капитан подмигнул. «Критиковали учителей, школу, советских писателей? Вы ведь не очень высокого мнения о них, а?» «Все было», — сказал Клим, радуясь тому, что капитан начинает понимать атмосферу их стихийных диспутов. «И школу, конечно. Вы ведь посмотрите, что получается. Мы только красивые слова произносим о долге, о родине, а живем как трутни. Какая от нас польза обществу? Из нас выращивают настоящих обывателей. Но разве вы не могли поговорить об этом открыто?» «На собрании в своей комсомольской ячейке. Ведь есть же такая у вас в школе комсомольская ячейка?» «Ячейка». В этом слове звучал намек на что-то сплоченное, боевое, отважное. «Нет», — сказал Клим, покачав головой, — «это не то. У нас на собраниях умеют просиживать штаны и тянуть руку, если голосуют». «А вообще, если бы мы знали, что вы интересуетесь, мы бы вас пригласили к себе, товарищ капитан. Жаль, тогда мы не были знакомы». Капитан вдруг закашлялся. Жилки на висках у него напряглись и посинели. Одной рукой он конвульсивно стиснул край стола, другой поднес к рту плевательницу коричневого стекла с завинчивающейся крышкой. Клим хорошо помнил. Такая была у матери. — Может, воды? — спросил Клим, страдальчески кривя губы, как будто его самого душил кашель. Капитан сердит отмахнулся и между двумя приступами кашля резко бросил. — Сидите! — Чего он разозлился? — подумал Клим. Капитан склонился над столом, обняв руками голову и тяжело отдуваясь. Руки у него были узкие, бледные, худые, и Клим снова вспомнил о матери, не о той, которая выходила из себя по любому поводу, и особенно когда он говорил об отце, а о той маленькой, хрупкой, как девочка-женщине, которая любила, закрыв глаза, ворошить пальцами его волосы, когда он сгибался над кроватью и в этой неловкой позе стоял долго, не шевелясь прощая ей все-все. «А вы не скажете, чем вы занимались на одной из таких сходок, 12 апреля?» — спросил капитан, отдышавшись и вытирая взмокший лоб. Вопрос показался Климу нелепым. «Откуда же, я помню, ведь мы ничего не записывали?» «Вот именно», — сказал капитан. «Вы не вели протоколов?» «Конечно, нет». Самый вопрос о протоколах его рассмешил. Капитан странно усмехнулся, обнажив два желтоватых ряда сомкнутых зубов, постучал по ним кончиком ручки, словно желая проверить их крепость. «Значит, не вели?» Клим смутился и, чувствуя, что краснеет, покраснел еще больше. «Правильно, товарищ капитан». — Однажды ради шутки мы писали, то есть не настоящий протокол, а так, просто так, но мы и сами потом забыли про него, он где-то затерялся. — Продолжайте, — сказал капитан. — Вы вспомнили, о чем шла речь? — Ну еще бы. Клим великолепно помнил тот вечер, когда родилась мысль о Кике. Все-таки сама идея была неплохой. Но Игорь оказался прав. Они слишком понадеялись на тех, кто так трусливо предал их во время побоища в пятой школе. «Так вы утверждаете, что ваш клуб так и не был создан?» «Да», — честно сознался Клим. «С клубом у нас получилась чистейшая маниловщина». «И на том дело кончилось». «К сожалению, кончилось, товарищ капитан». А что, если она, эта ваша организация под названием Клуба имени Кампанеллы, все-таки продолжала существовать и действовать? Но этого не может быть, товарищ капитан. Уж я бы знал. А вы знаете об этом? Улыбнулся капитан. Знаете, товарищ Бугров? Я могу дать слово комсомольца, что у нас ничего не вышло с киком. Воскликнул Клим, начиная сердиться и все больше изумляясь, отчего капитан так ухватился за их нереальную затею. Капитан выдержал длинную паузу, во время которой, не мигая, с упреком и ожиданием, смотрел на Клима своими глубоко запавшими глазами и все так же, не отводя глаза, открыл папку и достал какую-то тетрадь. Затем, растягивая каждый слог, медленно произнес, «Я не хочу лишать вас комсомольского слова», и, развернув тетрадку, помахал ею над головой, «Узнаете?» «Да», — сказал Клим, невольно потянувшись к тетрадке, «это наш журнал». «Да, это был их журнал, последний залп которым они ударили в тех, кто торжествовал над ними победу. Это был их ответ, их флаг, которым они заявили, что не сдались и никогда не сдадутся. Тогда, после схватки в пятой школе, охваченные отчаянием и яростью, повергнутые, но не уничтоженные, они мечтали о мщении, и все дружно ухватились за его идею издать журнал, пригласить противников выступить в нем, подняв забрало, и разгромить их в открытом бою. Конечно же, они еще раз перетрусили, эти девочки и мальчики, что так благовоспитанно издевались над ними, повторяя чужие слова и мысли. Тогда они сами, в основном он сам, в одну ночь написали все статьи, в которых смешали с грязью своих лицемерных обличителей. Несколько экземпляров... «Прочь с дороги», — так назвали журнал, переписанный Кирой и Майей, пошли гулять по школам из рук в руки. Ну и что же? Он головой ручается за правильность каждого слова. Капитан остановил его, указав пальцем на буквы, нарисованные снизу, под заголовком и обведенные кружком. «Кик». Клим чувствовал, что запутался, Он никак не мог объяснить, с какой именно целью были написаны эти буквы, хотя в самые последние моменты, кажется, только на двух экземплярах он нарисовал их собственноручно. Может быть, от того, что ему не хотелось расставаться с увлекательной идеей, может быть, и стремление наперекор всему заявить, что клуб Кампанеллы когда-нибудь будет создан, и он сам не помнил точно». «Что же, товарищ Бугров, получается, вы хотели утаить, что организация все-таки есть?» Сказал капитан, покачивая головой и вытащив из папки исписанный лист, щелкнув по нему пальцем. «Вот ваши слова. Никакой организации не было. Я надеялся, что вам можно верить, а выходит...» «Но, товарищ капитан, но вы же...» Вы же сами заявили мне, что вам не по нраву комсомол, и что вы решили противопоставить ему свою собственную тайную организацию. Вы сами признали, что она была тайной, подпольной. Мало того, она имела даже свой устав и нелегальный орган. Что это? Неужели повторение шутки, с которой начался их разговор? «Неужели это всерьез?» Капитан взмахнул рукой, чтобы он замолчал. «Вы сами сознались, что в своей аполитичной пьесе облыжно оклеветали советскую молодежь, обобщая частные отрицательные явления и выдавая их за типичные для нашей действительности. Это ваши слова?» Вы охаивали советскую школу, советских учителей, утверждая, что они выращивают мещан. Тоже ваши слова. Все это записано здесь. Но мы... Но я этого не говорил. Вы же меня неправильно поняли, товарищ капитан. Я вас отлично понял, товарищ Бугров. Отлично. И вы сами прекрасно понимали, что делаете. Я не советую вам юлить и выкручиваться, товарищ Бугров. Нам все давно известно. У Клима сдавило горло. Нет, капитан и не думал шутить. Глубокие жесткие складки легли у него от носа к подбородку. Рука, лежавшая на тетрадке с надписью «Прочь с дороги», сжалась в костлявый кулак. Только глаза его... Маленькие, тусклые, улыбались насмешливо, холодно, беспощадно. Второе. Все дальнейшее представлялось Климу сплошной бессмыслицей. Когда Михеев обвинил их в клевете на советскую молодежь, ему было просто не под силу выдумать что-нибудь другое своим озлобленным, унылым умишкам когда в пятой школе на них обрушились потоки ядовитой лжи и простодушной глупости. Что ж, и это естественно, так испокон веков обороняется мещанство. Но теперь, теперь перед ним были ни Михеев, ни Картавина, ни премудрый Леонид Митрофанович и не неиспепеляемая ненавистью Никонова. Перед ним сидел человек, которому он во всем доверял – не мог не доверять, должен доверять. И если бы он хоть кричал, тупал ногами, если бы он в порыве бешенства утратил способность соображать, но нет... Спокойно, расчетливо, с безупречной логикой он доказывал, что Клим и его друзья очернили советский народ, создали организацию для борьбы с советским строем, издавали подпольный журнал, и что единственная возможность смягчить их вину – это открыть, кто руководил их действиями. «Какая дичь! Какой бред! Какая нелепость!» – так думал Клим потому что не знал, не мог знать, что однажды утром, веселым весенним утром, когда он переписывал с отливающей солнцем доски задачу, этим самым голубым весенним утром капитан распечатал длинное письмо, исписанное мелким женским почерком. Он перечитал его дважды и подчеркнул слова «матерого врага народа», «тайные сборища», Вербуют сторонников, политические, вредные. Потом, отложив письмо, он снова как будто что-то вспомнив, потянулся к нему и отыскал фамилию Бугрова. Он выделил ее из списка прочих фамилий и около поставил восклицательный знак. Клим не знал, не мог знать, что спустя полчаса капитан пригласил войти дожидавшегося в коридоре Леонида Митрофановича Белугина, и после его ухода в третий раз перечитал письмо, удивляясь тому, что рассказанное Белугиным точь-в-точь -точь соответствовало изложенному на четырех листах бумаги. Клим не знал, не мог знать, что перед ним в том же кабинете побывали и директор его школы Алексей Константинович Сирин, и их добрый заступник Евгений Карпухин, и еще несколько человек, которых строго-настрого обязали забыть, с какой целью их вызывали и какие разговоры с ними вели. У Клима никогда не было повода задуматься над тем, как порой даже вполне честные люди под прессом страха и малодушия, сами этого не замечая, невольно искажают пропорции и контуры событий, изображая их так, что они начинают соответствовать возникшим обстоятельствам. Как затем на основе искаженных фактов, изложенных этими честными людьми, путем широких сопоставлений и тонких аналогий, ум подозрительный и пристрастный может построить вполне логичный и удобный по необычайной простоте вывод. Вывод, который объясняет все за исключением разве лишь действительной истины. Наконец Клим не знал, не догадывался, что за человек сидит перед ним в продолжении трех часов. Зная Клим обо всем сказанном, он мог бы понять, что в случившемся не было ничего чрезвычайного из ряда вон выходящего для того времени. Но Клим не знал и, потрясенный абсурдностью невероятных обвинений, барахтался, как слепой щенок, которого неожиданно накрыли сетью. И он пытался разорвать ее крепко сплетенные ячей и вырваться на свободу, но стоило слегка дернуть сеть, и он снова падал, сбитый с ног, чтобы подняться и с еще большей яростью накинуться на невидимого врага. Со стороны наблюдать за ним было занятно, и капитан, склонив набок бок голову, порой морщил переносицу так, будто ему трудно удержаться от смеха. Но Клим, только теперь решившийся понять, что капитан — это следователь, а их задушевный разговор — самый настоящий допрос, Клим уже не верил ни подбадривающей улыбки капитана, ни его глазам, которые он ясно видел. В свою очередь, не верили ни единому его слову. Но как же так, товарищ Бугров? «Как же так у вас получается? Ведь мы условились, что вы будете честно отвечать на все вопросы». Прокуренный, с хрипотцой голос звучал дружеским укором. Даже перо, занесенное над протоколом допроса, как будто не могло, разогнавшись, удержать свою прыть. Нетерпеливо дрожа в руке капитана, оно торопило, уговаривало. «Скорее, скорее, не упирайся!» Оно гипнотизировало, дробило мысль и климу, требовалось напрячь все силы, чтобы воспротивиться стремительному напору. «Но мы же не могли поставить комедию на сцене, действуя тайком», — упрямо повторял он, распрямляя затекшую спину и продолжая недоумевать, «почему капитан пытался навязать ему явную несуразицу». «Значит, ответственность за постановку этой гнилой, аполитичной пьесы вы хотите переложить на учителей?» Я сам отвечаю за свою комедию. Ему надоело уже доказывать, что их пьеса не гнилая и не аполитичная, но капитан все время повторял эти два слова. «Я ее писал, я за нее и отвечаю». «Но мы действовали вовсе не тайком». «Хорошо, тогда начнем все сначала», — покорно вздохнул капитан. «Кому вы показывали свою пьесу?» «Леониду Митрофановичу». «Он согласился на постановку?» «Конечно, нет», — с угрюмой гордостью усмехнулся Клим. Биологин консерватор и реакционер, он сказал, что мы нигилисты». «Кто из учителей читал пьесу?» «Директор». «Он согласился?» «Он сказал, что согласится, если согласится райком комсомола. Значит, он лично был против?» «Тогда нет, то есть не совсем. Если бы он не был против, зачем он вас послал бы в райком комсомола? Он разрешил или не разрешил ставить пьесу?» «Не разрешил, но...» «Не разрешил. Дальше. Но вы не оправдывайтесь, товарищ Бугров. Когда человек оправдывается, значит, он чувствует, что виноват. Как было дело дальше?» «Дальше мы пошли в райком, к товарищу Карпухину. Он одобрил?» Чтобы не подводить Карпухина, Климу хотелось рассказать подробно, как они встретились, как спешил куда-то Карпухин как он успел прослушать лишь половину комедии, но капитан требовал «да» или «нет», и Клим, помедлив, ответил «да», одобрил. Капитан утомленно прикрыл глаза и выразительно забарабанил пальцами по столу. Он барабанил долго. Клим почувствовал, что, сам не зная отчего, краснеет. «Он одобрил, одобрил». Повторил он, но так растерянно словно его уже уличили во лжи. Он и сам засомневался, правда ли, что Карпухин одобрил. Но, кстати, вспомнил, как тот, перед самым их уходом, спросив номер директорского телефона, потянулся к трубке. «Да-да», – Игорь сам сказал ему про телефон. «Вы можете узнать у директора. Карпухин звонил ему лично». Клим заспешил, объясняя, но его остановил уже откровенно иронический взгляд. «Скажите, товарищ Бугров, можно ли верить секретарю комсомольской организации целого райкома?» «Еще бы!» – с готовностью подтвердил Клим, представив себе улыбчивое, простецкое лицо Жени Карпухина, такое, каким он видел его в самый первый раз. «Тогда слушайте». Капитан достал из ящика стола новую папку. Я сразу же сказал, что эта злопыхательская пьеса направлена против советской молодежи, и ей не место в советской школе. Это слова товарища Карпухина. «Не может быть!» – вырвалась у Клима. «Но ведь вы сами заявили, что мы должны верить секретарю райкома». «Заявили или нет?» «Но это же ложь!» «И все-таки пытаетесь утверждать, что ничего подобного вы от него не слышали?» «Нет, не слышали!» «Впрочем, одно замечание Карпухин сделал насчет Пушкина, почему в пьесе упоминаются зарубежные писатели, а Пушкин...» «Вот видите», — сказал капитан с мягким упреком, «Теперь вы сами признаетесь, что секретарь райкома указал вам на порочные космополитические идейки вашей комедии. И после этого вы все-таки упорствуете в том, что он мог ее одобрить. Но ведь он же звонил, товарищ капитан, он же обещал сам позвонить директору». Капитан разглядывал кончик пера, снимая с него какую-то соринку – Лицо у него выражало сосредоточенность и отчужденность. Действительно, и Карпухин, и директор оставались в пределах истины, настаивая на том, что никакого разговора между ними не происходило. Карпухин утаил только то, что намеревался позвонить к Алексею Константиновичу и даже позвонил, но телефон оказался занят а потом он уже не звонил, забыв и о ребятах, и о своих обещаниях. Но ведь Карпухин, он ведь так смеялся, хвалил, даже хлопал Мишку по плечу. Выходит, он, Клим, и вправду обманул директора. Но как же Карпухин, как он мог? Клим сжался, сгорбился. Стиснул потные руки между колен и смотрел в пол, не осмеливаясь поднять глаза на капитана. Ему не хотелось уже кричать, как вы смеете. Хотелось превратиться в дерево, стул, вот в эту половицу. Только бы омертветь, сгинуть, чтобы не испытывать раскаленного, жгущего, как железо, стыда. Стыда за себя, как его околпачили. Стыда за Карпухина. Как он мог? Ведь ему так верили, ему еще так верят, а он – подлец, мелкий, гнусный подлец. Капитан очистил перо, посасывая папиросу, что-то записал в протокол. Итак, вы признаете, что, обманув учителей, директора и комсомольские органы, вы протащили на сцену свою гнилую аполитичную пьесу? Без всякой интонации проговорил он. Клим молчал. К чему спорить, если все равно верят не ему, а директору и Карпухину? Кого из учителей, работников комсомольских или партийных органов вы поставили в известность о своем журнале? Никого. Значит, вы не отрицаете, что снова действовали тайком, подпольно? Тайком, снова тайком. «Да, да. Почему, когда они выскочили из пятой школы, яростные, затравленные, непримиримые, почему они не поспешили к Белугину выслушать его отеческие наставления? Или к Хорошиловой? До сих пор в ушах у него звучал ее жестяной голосок. «Товарищи, мы должны со всей твердостью сказать Бугрову и его компании». «Да кто же разрешил бы нам такой журнал?» С горечью вырвалось у Клима. «Значит, вы заранее знали, что вам его не разрешат?» «Конечно». селки затягивались все туже, но Клим еще барахтался, еще пытался объяснить капитану то, чего капитан не хотел понимать. «Допустим, учителя. Но ведь есть же еще партийная» комсомольской организации, вы не обратились к ним, потому что знали, что идеи вашего журнала вредные, порочные идеи, которые вам никто не разрешит пропагандировать. — Неправда! — вскрикнул Клим, соскакивая со стула. — Дайте мне журнал, и я вам докажу, что в нем нет ничего вредного и порочного. Насмешливый взгляд капитана усадил его на место. Вот что?